Ранним утром, как только взошло солнце, я уже стояла на оговоренной улице и дожидалась встречи с Альфредом. Моим проводником была Жанна. Девушка сонно потирала глаза и периодически зевала, раздражаясь от того, что пришлось вставать в такую рань. Но таково было требование Альфреда. Тот был уверен, что при рассвете призраки не вредят людям. Как именно время дня и призраки связаны между собой, я не знаю. Но раз мой риэлтор так хочет... «Ты уже решила, чем будешь заниматься?» Неожиданно поинтересовалась Жанна. «Если хочешь, я поговорю с мамой и пристроим тебя в таверну. Конечно, зарплата небольшая, но зато заработок стабильный и гарантированный». «Спасибо!» — улыбнулась Той в ответ. «Нужно подумать». Для начала разберусь окончательно с жильем, пока есть время. После того, как выйду на постоянную работу, боюсь, что даже на себя времени не найду. Рыжеволосая девушка хотела что-то добавить по этому поводу, но не смогла, так как ее отвлекли. — О! — бросила она, указав мне за спину. — Кажется, он уже тут. И в самом деле в нашу сторону шел Альфред, который все время неуверенно почесывал затылок, И шел небольшими шажочками, словно собирался в любой момент подхватить края своей рубашки, словно женскую юбку, и бежать, куда глаза глядят. «Вы все-таки пришли!» Вместо приветствия протянул мужчина, тяжело вздыхая. Он даже не скрывал своего разочарования. «И не передумали?» «Вы опоздали!» В свою очередь подметила я, демонстрируя легкую нотку раздражения. «Давайте поспешим!» На это мужчина лишь устало вздохнул, сам себя убеждая, что он сделал все, что мог. В любом случае, я предпочла не обращать на это никакого внимания. Альфред провел нас дальше вдоль торговой улицы. Изначально я удивилась тому, что он попросил встретиться именно здесь. Именно здесь, в отличие от порта, прокладывалась основная торговая линия. Десятки разнообразных магазинов, кафе, ресторанов, ателье, выставочных центров, Галереи, вечерние клубы, театры, банки и даже городская администрация все пролегало именно по этой улице. Также тут имелись и дорогие разнообразные особняки местных аристократов, выходящие прямо на главную улицу. Спереди здание, а уже за самим зданием цветущий сад, небольшая оранжерея, беседка для чаепития или что-то еще, где можно было спокойно провести досуг. И именно на этой улице были мы. — протянула Жанна, приоткрыв от удивления рот. — Давненько я здесь не была. Так красиво! Тут в основном магазины и лавки, но если кто-то и живет, то точно из богачей. Роза, неужели ты покупаешь дом где-то здесь? — Нет, — отмахнулась я. — сомневаясь, что мне хватит бюджета. Я... «Мы прибыли», – неожиданно произнес Альфред, остановившись около высоких металлических ворот, поросших густым плющом. Вначале я думала, что мой риэлтор таким образом подшучивает. Однако стоило взглянуть на здание, перед которым мы остановились. Вопросы о призраках отлетели сами собой. Двухэтажная усадьба, построенная в викторианском стиле, на рисунке, которую я видела еще буквально вчера, была потрясающей. Но вот в реальности. Уверена, что в этом домике, при возможности, каждый режиссер фильмов в жанре ужасов спешил бы снять свое кино. Здание находилось довольно близко к воротам, буквально в двух метрах, но при этом это не помешало ему целиком и полностью обрасти разнообразными растениями вьюнок, плющ, лопухи в человеческий рост, даже Ива. Всего два метра от ограды до входных дверей но боюсь, что путь будет труднее, чем если бы я проходила через густой лес. Тут, по всей видимости, как минимум десяток лет никто не жил, а о ремонте здания даже заикаться не стоит, страшно представить, что там внутри происходит. Да уж, без книжечки про бабушки не обойтись. В прошлом, если я еще злилась от непонимания того, зачем так много заклинаний на элементарный быт, то теперь понимаю, что без этого дневника я как без рук». «Роза!» — прозвучал тихий и напуганный голос Жанны. Девушка, слегка дрожа, прикоснулась к моему плечу. «Роза! Это тот самый дом? Может, ну его? Давай другой поищем. С этим явно что-то нечисто. Над ним даже небо какое-то мрачное, а воздух тяжелый». — Да что за чушь, Жанна! — фыркнула я. — Если ты забыла, то после того, как мы с недельку не мылись, пока были в пути, тебя родная мать не узнала и за демона приняла. А тут десятилетия никто палец о палец не ударил. Как ты думаешь, в каком состоянии будет здание? — Леди! — вклинился в разговор Альфред. — Еще раз прошу меня услышать. Там призрак! Я уже пытался продать усадьбу некоторым, но уже на следующие сутки сделку отменяли и требовали деньги обратно. Я вынужден вас предупредить и... Может, пойдем посмотрим на этого призрака?» С улыбкой спросила я, уже открывая ворота, которые, невзирая на то, что от начала до конца обросли растениями, все же спокойно поддались моим движениям. «Нет» отрицательно покачал головой Альфред, после чего всучил в руку связку ключей. «Если хотите, осматривайте здание самостоятельно, но ноги моей в этом доме не будет». «О как! Ладно!» — протянула я, после чего посмотрела на Жанну. Девушка побледнела, вспотела и криво улыбнулась, словно ее судорога скрутила. «Что же?» вздохнула я, понимая, что осмотр усадьбы будет в одиночестве. «Да, это глупо. Да, десяток фильмов ужасов говорит о том, что в дальнейшем с подобными людьми происходит все такое плохое. Да, я все это прекрасно осознаю. Но, ё-моё, вы рынок недвижимости видели? А эту улицу? Где я еще возьму столь шикарные хоромы в центре города за столь мизерную сумму? Ну где?» Правильно, нигде второго такого дома просто не найти. Однако стоило мне просто пересечь ворота и оказаться уже на территории самой усадьбы, как по всему телу пробежался холодок, вызывающий мурашки. Еще секунду назад меня одолевала летняя жара, но всего секунда, и вот я словно в погреб спустилась. В эту секунду возникла мысль, а может и правда ну его? «Ну, не сегодня, тогда как-нибудь потом домик присмотрю. Наверное...» С другой стороны, меня подгоняла моя же жадность и отчаянное желание наконец-то начать уже жить по-человечески. «Так, спокойно. Чего я паникую? Подумаешь, какой-то там призрак. Я ведь тоже призрак, и что? Хотя, возможно, по этой причине меня в столь заброшенное здание и тянет. Кто его знает?» Пробралась через густые кусты и добралась наконец-то до входной двери. Нервно сглотнув, взялась за дверную ручку и потянула на себя. Не с первого раза, но дверь все же поддалась моему порыву, открывшись со звонким раздражающим скрипом. В лицо тут же ударил очередной поток ледяного воздуха. В помещении темно, хоть глаз выколи. Но при этом уже с порога виден огромный слой пыли. На котором не просто расписываться, а как в песочнице играть можно. Но это все ерунда, то, от чего у меня все тело задрожало, словно у новорожденного олененка, это звук. У зазвучал вой, от которого в желудке все морским узлом завязалось. Вуу! Все-таки кто-то есть, но отступать поздно. Снова и снова повторяла себе, что призраков бояться бессмысленно, ведь я одна из них, поэтому выпалила первое, что взбрело мне в голову. э коллега, не желаете поговорить? Ответа, разумеется, не последовало. Так как темнота меня порядком раздражала, взяла первый же попавшийся предмет под руку и применила к нему заклинание света. В прошлый раз это была кружка, а в этот раз — мой паспорт. Вернее, моя именная табличка со всеми данными. Начищенный металл сиял ярче звезд на небе. На миг озадаченно посмотрела на табличку, признавая, что подобного в планах не было. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Хоть какая-то польза от этой тяжести? Звуки воя и гудения зазвучали снова я хотела осмотреть здание, но так как окна усадьбы практически полностью заросли растениями тут ничего толком не увидишь половицы под ногами скрипели пыль поднималась в воздух при каждом шаге, а сам вой становился все громче также обратила внимание что дом сам по себе практически полностью укомплектован мебелью картинами шкафами и даже шторами словно кто то просто взял и все неожиданно бросил уехал оставив дом Конечно, большинство предметов интерьера устарело и пришло в негодность, но главное то, что они есть. «Неплохо!» – пробормотала я даже шикарную хрустальную люстру, замечая над головой. Толстый слой пыли не смог скрыть то, насколько она прекрасна. На втором этаже было несколько спален, но звук доносился только из одной, с приоткрытой дверью медленно приближаясь к ней слышала как же сильно скрипит пол под ногами и вот я наконец-то резко открыла дверь заглядывая в спальню двуспальная кровать трюмо с пуфиком комод шкаф и разбитое в углу окошко из которого дует ветер именно сквозняк и стал причиной этих странных звуков более того Растение за окном периодически раскачивается, ударяя ветками по стеклу и вызывая дополнительный грохот. «Первым делом займусь садом», — подытожила я, тяжело вздыхая. «Конечно, многим нравится, когда здания оплетают различные растения, но это не мой случай, да и вообще, кому только в голову пришло байки о призраках рассказывать». На обратном пути шла уже более бодро, предварительно заглянув в ванную и на кухню. Как оказалось, даже посуда была оставлена на столе и не тронута, но уровень пыли, сырости и паутины, как по мне, зашкаливал. Когда же я вышла из здания, Альфред по какой-то причине рвал на себе седые кудрявые волосы, а Жанна рыдала. — Что случилось? — удивилась я. — Что произошло, пока меня не было? — Леди... — ахнула Альфред, даже отскочив в сторону и посмотрев на меня так, словно это я только что стала призраком. — Вы... вы... вы живы! — Как видишь, — пожала плечами, — а не должна была? — Роза! — ухнула девушка, тут же беря меня за руки. — Тебя так долго не было! Мы уже боялись, что что-то случилось! — Да не так уж и долго, — отмахнулась я. — Всего-то минут двадцать от силы. — Что? — растерялась Жанна. — Нет, тебя не было больше часа. — Правда? — удивилась я, не придавая этим словам особого значения. Часов ни у кого не было, возможно, мы оба неправы. Я была там дольше, чем мне кажется, но меньше, чем кажется им. Хотя неважно. Дом, конечно, требует наведения порядка и ремонта, но в принципе весьма неплохо. Мне нравится. Когда можно перейти к оформлению документов? Для меня, чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Вы. вы уверены? снова спросил Альфред, но, столкнувшись с моим раздраженным взглядом, нервно сглотнул, достал из своей сумки металлическую табличку, вложенную в красивую золотую рамочку, и протянул мне. «Вот тут поставьте свое имя, передайте мне оплату, и с этого момента дом полностью ваш». «Отлично!» – улыбнулась я, радуясь своему первому крупному приобретению в этом мире. Правда, немного озадачило то, что и тут вместо обычных бумажных документов на недвижимость выдают металлические таблички, и вся информация на ней не просто написана, а вдавлена. Да уж, тут если допустишь хотя бы одну ошибку в документе, то все, беги не в канцелярский, а в кузницу для переплавки. Одно радует, в этом мире документы представляют собой просто тоненькие металлические таблички, а не какие-нибудь там скрижали. Иначе я бы замучилась все это таскать в местный МФЦ.